Процесс художественного впечатления Художественное произведение – это великолепно выстроенная цепь констатаций, рассуждений, обобщений, характеристик. Они заставляют читателя приходить к определенному выводу. Обратим внимание, что вывод читатель должен сделать сам. Это его работа и его наслаждение. Из этого следует, что анализ художественного текста дает возможность представить картину художественного смысла, а обращение к читательскому восприятию текста дает возможность воспроизвести процесс художественного впечатления от чтения великого произведения. Цель чаще всего бывает достигнута не тогда, когда мы понимаем, а тогда, когда в нашей читательской душе осталось сильнейшее впечатление. При этом образ, воссозданный в читателе писательской и его личной читательской работой, не требует дальнейшего обязательного выражения в слоге. Читатель зачастую не может назвать словами, охарактеризовать все вызванное в его душе волшебством писателя. Образ, созданный писателем, существует только в читательском восприятии и нигде больше. Даже сам писатель, написавший свое произведение и перечитывающий его, судит о нем по читательским, так сказать, законам. Он сознательно и подсознательно оценивает, остается ли текст мертвым или живет и творит. Еще раз зададимся главным вопросом. Как анализируется художественное произведение? Чаще всего оно разбирается на мелкие детали. части, винтики, рычажки. Все это описывается, характеризуется с той или иной степенью тонкости и проникновения. Но при этом цель не всегда достигается. Часы не тикают. Почему? Да потому, что функция пружинок и колесиков изучается в отрыве от читательской личности, от типологии читателя. Изначально… На стартовой позиции мы понимаем, что художественный образ и читатель – это некая совокупность, нераздельное целое, позволительно даже сказать «живое целое». Но как только принимается анализировать ткань произведения, то тут же забываем о читателе. В сущности исследуется мертвая буква, схема, пусть даже художественная, но не функция образа. произведение, так или иначе воспринимающееся читательской личностью. Хорошо известно, что произведение воздействует на читателя не только тем, что в нем заключено. Если писатель пытается создать образ, вмещающий в себя все признаки жизненного явления, то такой образ зачастую бывает до предела отягощенный, он лишается легкости, силы и в конце концов рушится, Значит, структура художественного образа состоит в ином, в волшебстве отбора скупых, но истинных признаков, вызывающих в читателе богатство переживаний. Это богатство сосредоточено в читателе, хотя ведает им писатель. Его волею воскресло, заиграло, заработало нечто такое, что до этого лежало в подвалах души, кладовых сердца читателя. Так правильно ли, анализируя произведение, обращаться только к волшебному признаку художественного текста, мобилизовавшему в читателе взрыв личного опыта, и не обращать внимания на всю остальную, так сказать, работу, происходящую в самом читателе? Подлинное чтение требует преодоления определенных барьеров. «Ошибается тот», — предупреждал Леонид Леонов, — «кто считает чтение делом легким». развлекательным.